и тому, кто качался на качелях и играл в шахматы. Угрозы были не на бумаге только. В 1669 году великий государь указал стольника князя Григория Оболенского послать в тюрьму за то, что у него в воскресенье на дворе его люди и крестьяне работали черную работу. Да он же, князь Григорий, говорил скверные слова. Но мы, к несчастью, знаем, как батаги и тюрьмы мало содействовали истреблению привычки, позорющей народ наш, и надеемся, что она истребится другими средствами. Вместе с непристойными запрещены были самые невинные удовольствия, но батаги и тюрьмы не грозили за порог, против которого слышались сильные вопли, которому все предавались. Наказаний не было за пьянство, Пьянство, господствовавшее в Древней Руси, всего лучше показывает нам, с каким обществом имеем дело. Человеку для восстановления уравновешений сил своих необходимо покидать иногда будничные ежедневные занятия и переноситься в иной мир, переменять занятия и состояние духа. Для человека, образованного, для которого открыто широкое многообразие Божьего мира и человеческой деятельности, эти переходы легки и естественны. Но для человека замкнутого, постоянно среди немногих явлений бедной жизни, обыкновенно является стремление искусственными средствами, вином и опиумом или чем-нибудь другим, переходить в иное, возбужденное состояние, производить искусственно веселое праздничное состояние духа, переноситься в другой, фантастический мир, забываться. Сам благочестивый и нравственный Алексей Михайлович любил иногда забываться таким образом. В 1674 году, 21 октября, было у государя вечернее кушание в потешных хоромах. Ели бояре все без мест, думные дьяки и духовник. После кушания изволил себя тешить всякими играми, играл в органы немчин, и в сурну, и в трубы трубили, и в суренки играли, и по наркам, и по летаврам били. Жаловал духовника, бояр и дьяков думных, напоил их всех пьяных. Поехали в двенадцатом часу ночи. Главное зло для подобного общества заключалось в том, что человек входил в него нравственным недоноском. Для старинного русского человека не было того необходимого переходного времени между детской и обществом, которое у нас теперь наполняется учением или тем, что превосходно выражает слово образование. В древней Руси человек вступал в общество прямо из детской. Развитие физическое нисколько не соответствовало духовному, и что же удивительного, что он является перед обществом преимущественно своим физическим существом. Быть может, скажут, что и в старину до эпохи преобразования русские люди учили детей своих, и между старинными русскими людьми были люди грамотные, начитанные. Бесспорно, что некоторые учились, что были люди грамотные и между крестьянами, зато были неграмотные между знатью, И это всего яснее указывает на случайность явления. Дело не в том, что учились, но многие ли, и чему, и как учились. Давно начались столки о необходимости завести училище, где бы учили не считать и писать только, но не ранее конца XVII века собрались учредить такое училище. Главным препятствием делу был недостаток учителей, опасение, чтобы не взять учителей неправославных. До учреждения Академии русский человек, хотевший учить детей своих, брал в дом учителя какого-нибудь западнорусского шляхтича, но многие ли богачи-велиможи это делали? Да, и примеры эти относятся ко времени перед самым преобразованием. Люди, воспитанные таким образом, действуют уже в Петровскую эпоху. Людям, небогатым и незнатным, но хотевшим выучить детей своих грамоте, оставалось посылать их в школу, содержимую каким-нибудь учителем. Здесь учили читать и писать, кроме того, добросовестный учитель просчитывал перед учениками так называемые азбуковники. Сборники, содержащие наставления, как ученики должны держать себя в школе, также высокопарные определения разных наук или мудростей. Иногда и самое содержание наук, грамматики, риторики. Школу азбуковники называют храмом учителевым, и этим всего лучше определяют старинную школу. Хорошо также уясняет дело наставления азбуковников, чтоб ученики, уходя домой, не оставляли указки в книге и не бросали книг на скамейках, отдавали бы их старости или старшему, который должен прибирать их на место».